я несколько раз обращался в письменной форме в управление кинофикаций, даже в ГосКино СССР, но это ничего не дало. Высылаю вам ответ на одно из моих писем. Тут же было приложено письмо в усатому на бланке управления кинофикаций Черкасского областного совета народных депутатов и за подписью начальника управления Костенко, начертанный следующее Выпуск гаража на экране запрещен до особого указания в ГосКино УССР. Гордиев 30 мая 1981 года. Киев. С момента выхода картины прошло уже полтора года. Я уже не говорю о потерях государства от того, что гараж не посмотрело 2 миллиона киевлян. И так далее, в том же духе. В одном послании очень трогательно и наивно требовали, чтобы я снял с работы секретаря Харьковского обкома за то, что там запретили гараж. Я привел лишь сотую долю подобных писем. Кстати, уж попутно замечу, что не только украинцам не позволили увидеть мою картину. Вот письмо из Астрахани. Татьяна Зенцевой Зав отделом газеты Волга Куликова направила мое письмо в управление кинофикаций после чего я получил ответ фильм Гараж не был выпущен на экран кинотеатров ввиду отсутствия его в конторе кинопрокат Начальник управления кинофикации Казимирова от 8 сентября 80 -го года. Видимых причин запрета фильма в Астрахани я не ведаю. А вот почему гараж не демонстрировали в городе Иваново, узнал. Сначала было письмо группы студентов текстильного института. Но, к сожалению, в городе Иваново этот фильм не показывается, говорят и не будет. Якобы кто-то запретил. А потом и в Иваново наъехала Со своей творческий вечерами Лия Ахиджакова, исполнительница одной из главных ролей в гараже. И там она выяснила, оказывается, отрицательный персонаж, которого играл невинный, внешне очень похож на руководителя области. Этого было достаточно для запрета картины в Ивановской области. Картина пошла там только спустя 6 лет, когда двойника невинного повысили и перевели в Москву. Очень со что тут усердствовал не сам начальник, а его услужливые хлопы. Прошло около двух месяцев после моей злополучной киевской поездки. Гараж шел на экранах, в кинотеатрах стояли очереди, зрители принимали картину на ура, пресса либо поносила фильм, либо в основном отмалчивался. Я готовился к съемкам новой картины, и вдруг звонок из Союза кинематографистов. Меня приглашал к себе один из секретарей Союза Караганов. Расскажите, что у вас произошло в Киеве, попросил Александр Васильевич. Я рассказал. Караганов слушал внимательно. как бы сверяя то, что я говорю, с тем, что он читал в украинских доносах. Потом он сказал: Вы тут получили сигнал с Украины, а вашим выступлениям должны ответить. Какие мы приняли мер. Далее он применил формулировку, которая меня и восхитила, и расстроила. Вы не будете возражать, если мы пригласим вас на заседание секретариата и сделаем вам какое-то внушение. Я не буду возражать, улыбнулся я. А еще через пару недель я получил повестку, призывающую меня прибыть на секретариат. Последним пунктом повестки дня числилось разное. Там, видно, и должно было быть мое разбирательство. Когда повестка дня была исчерпана, Кулиджанов посмотрел на меня, потом оглядел глазами присутствующих приглашенных. А их было человек пятьдесят — работники бюро пропаганды, сотрудники аппарата Союза, представители творческих секций и киностудий. Кулиджанову, видно, не захотелось обсуждать мой вопрос публично, и он сказал: